Глава 13. Лили. Поджидая маму с работы, я накрывала на стол. Обязательно ставила свою любимую сиреневую тарелку с белым ободком. Она давно уже была вся щербатая, но я не соглашалась расстаться с ней. И мама тут же приходила. Иногда я готовила ужин. Ничего особенного. Полуфабрикаты, которые можно разогреть в микроволновке бутерброды или салат из помидоров и огурцов. Боялась ли я, что мама может не прийти? Высматривала ли ее припав к дверному глазку? Не помню такого. У меня не возникало тревожной мысли, что меня могли бросить. Мне не случалось думать о том, что будет, если однажды мама не вернется. Нет, она всегда была рядом. Габриэль, я была очень пунктуальна. Никогда не задерживалась, не предупредив Лили. Не только потому, что мне не свойственно, для нее это могло иметь гораздо более серьезные последствия, чем для любого другого ребенка. Хотя, конечно, работая лишь до пяти часов вечера и оставаясь дома по средам, зарабатывала я не то чтобы много. Зато мы были счастливы. Лили. Вернувшись домой, она отправлялась в душ, снимала макияж. Помню, у нее были разноцветные ватные шарики в стеклянной баночке, и я пыталась угадать, какой она возьмет первым, как будто это говорило о том, какое у нее сегодня настроение. Но мама всегда была в одном и том же настроении, иногда чуть более уставшая, но всегда веселая. Ее коронной фразой было: жаловаться не на что, ведь есть те, кому хуже, чем нам.